Руки лейранцев цепились в доспехи Соломона, срывая полосы верхнего слоя брони, а невероятно прочные копки пробили украшенный золотым орлом нагрудник. Противники покатились на дно воронки, и Гиметор оказался на лопатках, придавленный к земле весом твари, чьи нижние жвала распахнулись с оглушительным визгом, обдав десантника горячим дыханием и сгустками слизи. Резко встряхнув головой, Соломон ткнул бронированным кулаком сверху вниз, ломая кости врага и обнажая ярко алую плоть. Тот вновь завизжал, и на одной из серебряных перчаток, надеток на нижнюю руку, вспыхнуло зеленоватое пламя. Диметр в последний миг откатился в сторону, и пылающий кулак лайранца пробил скалу так, словно это была стена песчаного замка. Космодесантник отполз к стенке воронки. Ксенос продолжал вопить. Его виск словно прижимался Соломона к скале. В ушах звенело от боли. Перед глазами возникла странная пелена. Диметр попытался выхватить меч, но лайранец вновь опередил его. Противники вторично свалились на дно кратера, превратившись в клубок когтистых рук и бронированных ног. В омерзительных глазах Ксеноса отразилось искаженное яростью лицо Соломона. Капитан был взбешен тем, что оказался в стороне от боя, что ничем не мог помочь своим братьям. Тут же десантник ощутил толчок горячей боли в боку. Лайранцу удалось вонзить перчатку в доспехи Гиметера, но тот вывернулся, прежде чем зеленое пламя достигло его внутренности. Впрочем, Лучше от этого не стало. Капитан теперь был окончательно бездвижен и прижат к скалистому днищу Атолла-19. Неразборчивая трель из нескольких визгов донеслась из разверстой пасти ксеноса. И хотя Соломон не мог знать лайранского языка, он ощутил злобное наслаждение, звучавшее в голосе твари. «Получай, урод!» — прорычал капитан, силой отталкиваясь от склона воронки. Змеевидное тело лайранца туго оплело ноги Соломона. Ногти протянулись к незащищенному лицу». Но на сей раз десантнику удалось оказаться сверху и обрушиться на врага всем своим немалым весом. Не давая Лайранцу опомниться, Деметр схватил одну из пылающих перчаток за запястье и обрушил дробящий удар на сочленение руки с туловищем. Конечность сеноса оторвалась от тела в брызгах зловонной крови, и Соломон, развернувшись на месте, с размаху ударил Лайранца в грудь его собственной рукой. Энергоперчатка легко пробила серебряную броню, и тварь разлетелась рваными ошметками плоти. В последнюю секунду из ее глотки вырвался крик, поразивший Диметра. В нем не было слышно ни боли, ни страха, а одно лишь наслаждение. Второй капитан с отвращением выбросил оторванную руку Лайранца, на заляпанную кровью перчатки, которой уже почти погасло зеленое свечение. В третий раз он пополз вверх по склону, подняв голову над гребнем, как раз в тот миг, когда новая волна Ксеносов ворвалась на площадь. Казалось, что поединок с лайранцем длился совсем недолго. Но за эти минуты положение старта серьезно ухудшилось. Дети Императора разрозненно по двое-трое отбивались от окружившего их врага. И окинув поле боя опытным взглядом, Соломон понял – без подкреплений надеяться на спасение не стоит. Десятки бойцов уже не могли сражаться, их тела лежали на земле, извиваясь в страшных судорог после попаданий из ксено-оружия. Видимо, энергия перчаток противника губительно действовала на нервную систему людей. Все это вместе взятое не могло не повлиять на воинов второй роты, и они уже должны были понять, что стоят на краю гибели. Ярость Диметра утроилась при мысли о том, как лайранцы будут торжествовать победу, быть может, глумиться над телами его боевых братьев. «Дети Императора!» — вскричал во весь голос капитан, шагая от воронки к группе Астартес, еще не разделенной полчищами ксеносов. «Самкнуть строй! Я поклялся огнем первому капитану Кэсарону, что мы захватим это проклятое место любой ценой!» «Мы не посрамним честь второй роты, мы не нарушим клятву!» Соломон увидел, как его клич не пропал зря. Многие десантики словно воспряли духом. За те века, что существовал легион, вторая рота никогда не показывала врагу спины силовых доспехов. Не отступит она и сейчас. Диметру доводилось считать, что в древние времена на Тере существовал обычай децимации. Если отряд бежал с поля, то каждого десятого воина в нем забивали палками до смерти его бывшие братья по оружию, во устрашении оставшимся в живых. Тогда Соломон подумал, что такая кара слишком снисходительна. Тот, кто побежал однажды, обязательно струсит вновь. Капитан был горд тем, что ни один из отрядов, которыми он командовал в свое время, не нуждался в таком кровавом уроке. Ведь воины всему учились у него, а Диметр предпочел бы мучительную гибель трусости. Позорящий легион. Шум сражения как-то вдруг ворвался в уши Соломона, и он понял, что стоит в самом сердце боя, в месте, где строй детей императора, только прогнулся, но пока что не был сломан. Капитан запнулся за лежащий на земле болтер и поразился, увидев, что это его личное оружие, которое он отложил в сторону перед кондратакой лайранцев и атоллотрясением. Деметр аккуратно поднял болтер с земли и, сменив обойму, поспешил в центр строя. Капитан убивал с методичным спокойствием, пока не иссякла последняя обойма, и последний болт не вылетел из ствола. Затем Соломон вытащил меч и, крепко держась за рукоять обеими руками, рассекал цепным клинком плоть ксеносов, не переставая воодушевлять бойцов перед лицом лайранцев, окруживших их живыми бурлящими волнами.